«Это что?» – с испугом пробормотал здоровенный парень, испуганно крестясь в сторону образа. Так братец по легенде икона предупреждает о ком-то, замыслившем недоброе по отношению к государю всея Руси. Задумчиво проговорил Вадик: "Ну ты не переживай, иконы-то за 300 лет будет, может я ошибается, кто её знает. Отойди-бы пока в сторонку, вон в тот уголок". Неизвестно откуда материализовавшийся казак-конвой его величества проводил отарапевшего мужика в дальний угол залы. Некоторые из выборных проводили его тяжёлыми, недобрыми взглядами. Такая же участь постигла ещё пятерых участников встречи. Причем в их числе, к уже Сортенберга, оказался и второй из готовивших покушения сэров, у которого тоже был припрятанный за голенищим сапогом маленький дамский браунинг. Неужели эта старая доска работает, черт бы ее побрал? Не может быть! Сам Пихас пока был в числе последних трех ожидающих в своей очереди карки. Решив не рисковать, он тихонько подошел к руководящему процедуре Банщикову. «Видите ли, господин офицер, я правоверный иудей!»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 «Мы, представители трудового народа, пришли требовать от...» По знаку Вадика, стоящий рядом казак резко ударил провокатора под дых, не дав тому договорить. Еще до того, как рабочие поняли, что одного из их депутатов только что оскорбили действием, просторечие избили. Вадик с казаком сноровисто обыскали упавшего пихоса. Не успел еще под сводами зимнего раздаться крик его напарника эсера, ожидающего своей очереди на обыск. «Наших бьют товарищей!» Как Вадик вытряхнул из запахов и Руденберга Браунинг, кричавшего на всякий случай збили с ног и также обыскали. Перед глазами собравшихся появился изъятый на этот раз из рукава крикун на второй Браунинг, вблизи с первого. Итак, с этими представителями трудового народа всё ясно. Теперь вам, господа рабочие, понятно, зачем была устроена вся эта история с вручением царю вашей петиции лично в руки. Неожиданно один из рабочих в старой мастерской, явно не один год тянувший лямку на Путиловском и давно и прочно занявший своё место в рядах рабочей аристократии, рухнул на колени. Он стал истово креститься в сторону иконы, которую Вадик и установил, так исключительно поддавшись на неоднократные просьбы Ольги. Отказывать своим женщинам он так и не научился. Сначала неуверенно, но потом всё более искренне его примеру последовали и остальные члены депутатской Тем временем у остальных пяти, не прошедших Святой Крест, был изъят еще один револьвер и куча разного металлического хлама. Отделив Агнец от козлищ, Вадик вернулся к обязанностям распорядителя бала. «Господа, товарищи рабочие, я вынужден перед вами извиниться». Далее последовало несколько сбивчивое и путанное объяснение. Обнаружение заговорщиков – заслуга не чудотворной иконы, а новейшего прибора – металлоискателя. Арка, через которую вы все вынуждены были пройти, его главная часть. А икона? Она нужна была более для отвлечения внимания злодеев. Просто объявимые аметалискатели, они выбросили бы пистолеты в толпе, а то вообще стали бы стрелять направо и налево. Да и мы тогда, не зная, кто именно из депутаций хочет убить государя, вынуждены были бы завернуть вас всех. Или кого-то из вас бы застрелили эти гады, а потом ещё винили бы в этом царскую охрану. Но император хочет встретиться с истинными представителями народа. Святая ложь, и ничто не сможет его остановить в этом стремлении. Чайпадей не совсем идиоты, господин доктор, раздался голос того самого старого мастера, сам гальваниёром на Путиловском работая, и догадался о вашей машинке, как только провода разглядел, что арка убивают. Что до тварной иконы, они ни к чему, это верно. Только молод ты -то ещё, доктор, уж прости старика. Но что есть то есть, в чём помощь Божьей. Не нам, простым смертным дано догадаться. Пришедшая на помощь явно запутавшемуся в непривычных для него длинных словах работяге великая княжна. Он действовать не только через гудящую и светящуюся икону способен. Он может, дабы не смущать умы чудом Божьим, и просто послать гениального изобретателя именно туда и тогда, когда нужно, чтобы тот изобрёл этот металлонаходитель именно перед покушением на помазанника Божьева. Это как в притче о набожной женщине, которая при наводнении 3 раза отказывалась садиться в лодку, всё ждала, что её Бог спасёт. Когда же она утонула, пришла к Господу и спросила: "А чего же ты меня не спас?" Что он ей ответил? "А кто тебе дура 3 раза посылал лодку?" ответил тот самый старый мастер и сразу же поправился: "Простите ваше усочастие. Отчего же, за исключением дуры, вы совершенно правы, неожиданно весело ответила Ольга. Ну да, пройдемте, господа, а то мой брат уже заждался. Вы хотите сказать, что после всего, что тут было, после раскрытой попытки покушения на его императорское величество, запинаясь, выговорил организатор шествия Поп Гапон, хочет встречаться с нами? С вами? Не уверен, отрезал Вадик, которому решительно не нравился Поп Рострига. Вам я бы... порекомендовал готовиться к объяснению с вашим начальством в третьем отделении. По поводу того, что вы фактически организовали шествие, под прикрытием которого к царю чуть не приблизились трое убийц. Раскрыл истинного работодателя Гапона, Вадик окончательно зарубил его карьеру как вождя народных масс. Конечно, рабочие его не прибьют, как сделали в нашей реальности СССР, но и слушать полицейского провокатора больше не станут. А остальных выборных, прошу Его величество ждёт вас для беседы о ваших во многом справедливых требованиях. В малой зале зимнего дворца непривычно шкварчали три двухведёрных самовара. Не успели выборные разобрать места за поставленными буквой П столами, как к ним на самом деле вышел государь. На лице самодерца Вадико было заметно отражение бышевавшей внутри бури чувств. Во-первых, Николаю только что доложили о предотвращении покушения. Одно дело слышать от уже навязшего в зубах доктора Банчикова, что его кто-то настолько не любит, что готов убить. Совсем другое держать в руке браунинг, из которого в тебя могли бы выстрелить через 5 минут. Во-вторых, несмотря на покушение, встреча с представителями народа всё же состоится. Он сам пошёл бы на попятные, но сестра и жена, наверняка с подачи того же самого доктора, которому обе так и заглядывали в рот, единым фронтом зашли с неожиданной стороны. Не успела ещё Ольга спросить его: "Никки, неужели ты, самый могущественный монарх в мире, испугаешься каких-то карбонариев, к тому же разоблачённых?" Как всегда бывшая с ней в контрах Алис вдруг запела с ней в унисон: "Мы должны показать и им, и Германии, и Англии, и всему нашему народу, что мы сильнее и запугать нас нельзя". И это Алис, которая всегда во всём поддерживать его мысли и начинания. и никогда не интересовалась внутренней политикой. Нет, доктор Банчиков приобретает при дворе слишком уж большое влияние. Но и просто убрать его из Петербурга, как давно советует Витта, не самая удачная идея. После каждой процедуры переливания, что проводят Банчиков и Пирагув, Алексей, долгожданный сын и наследник, расцветает на глазах. Появляется румянец на постоянно бледных щечках, и сам малыш них нычит и радостно гугукает. За это можно простить и вытерпеть многое, но но не всё, не всё. Ни в коем случае нельзя и дальше позволять этому докторишке влиять на управление страной, откуда бы он ни свалился на него Николая больную голову. Для собравшихся же депутатов буря чувств на лице Николая и сурово-решительное выражение его лица означали несгибаемую решимость принять народную петицию, несмотря на происки врагов народа. Вадик не удержался и верну это выражение ещё при обложке Рутенберга. Тихий одобрительный гул, пронёсшийся среди почтительно поклонившихся депутатов, был услышан и Николаем. Преобдрившись, он вдруг понял, что написанное совместно с Вадиком, опять и он досадно помешался ники, но прогнал эту мысль подальше, пока подальше. Речь вполне соответствует моменту. Ну что ж, господа рабочие, итак я здесь. Вы вполне справедливо просили, чтобы я с вами встретился, и вы были услышаны. Несмотря на то, что вашим походам ко мне пытались воспользоваться те, кто готов любым образом помешать усилению моей, нашей России. Вы думаете, они хотели в меня выстрелить? Нет, они целились не в Николая II, они метели во всю Россию. Вместо того, чтобы кропотливо, долго и тяжело работать, строя и перестраивая нашу страну для будущего наших детей. Они хотели всё сломать. Вот кому из вас, обычных русских людей, придёт в голову сначала сжечь старую хату, а потом уже думать, как и где строить новую? Нет, это не может быть простых путей в обустройстве такой обширной страны, как наша. И моя смерть ничего, кроме смуты бы не породила. Да я и сам согласен, в России надо многого менять. Но полностью сносить дом, в котором мы все живём, даже не представляет толком, что именно мы пытаемся построить вместо него. Этого я понять не могу. Проклятые жеды. По полушопотам, но съева различима ненависти в голосе, донесли со стороны стола, где сидели депутаты, в которых невыраженным взглядом легко узнавались приехавшие в Питер на заработки крестьяне. Кто это сказал? От неожиданности Николай повысил голос. Проклятый Вадик угадал с репликой из зала практически дословно, и у него был заранее готов ответ. Вы правда думаете, что если из трёх покушавшихся один иудей, а второй литвин, это как-то бросает тень на всех евреев в России? Простым евреям живётся ничуть не лучше, чем русским хлебопарстам и рабочим. Просто не надо путать тех банкиров, закупчиков, купцов и хлеботорговцев, которые наживают миллионы на труде простого крестьянина и рабочего.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 А кто конкретно вложил оружие в руки именно этих троих, разберутся гандармы. Не забудем пока об этом. Мы здесь собрались не за этим. Лучше наливать и чай, и давайте поговорим о том, как нам сделать жизнь в России лучше для всех нас. Чтобы вам было легче и выгоднее работать, а мне не приходилось проверять всех идущих ко мне за правдой на металлонаходителе. Прежде всего, у меня есть для всех вас хорошая новость. Как мне вчера сообщил из Токио мой брат Михаил, переговоры о мире с Японией практически завершились. Ещё необходимо уточнить кое-какие мелкие детали, но перемирие уже официально переросло в мирный договор, а военные действия не возобновляются. Наши солдаты и матросы опять доказали, что они лучшие в мире. Очередная война закончилась. Дай бог, последняя во время моего царствования. Услышав это заявление, Вадик про себя хмыкнул. Похоже, что в неизбежность грядущей мировой войны Николай все еще не верил. Придется продолжать убеждать, уговаривать, доказывать очевидное ему, но столь неявно всем остальным. Эх, надоело. Льстивые угодливые взгляды придворных в лицо и шипение в спину. Из кабинета министров нормальные отношения сложились только с Коковцевым и Зубатовым, с остальными на ножах.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 Николай тем временем продолжил речь, более-менее придерживаясь оговоренного сценария. Я помню, что обещал своим подданным сразу после войны учредить государственную Думу. Так что все ваши требования по поводу политических свобод, я считаю, удовлетворёнными. Указ об этом будет обнародован через пару дней. Насчёт же фабричного законодательства, русские законы в этом вопросе уже самые прогрессивные в мире. Можете ознакомиться.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 Это развитие профсоюзов и его воздействие на хозяев через них. Любые справедливые требования, которые не противоречат рабочему законодательству, получат полную поддержку меня и государства. Любым справедливым экономическим стачкам я повелеваю полиции не препятствовать. Но недавно мне доложили, что на одном заводе рабочие во время стачки требовали установить в цехах поилки с розовым шампанским, а пришедшего преследить их инженера бросили в чан с кислотой. Это не борьба за права рабочих, это опьянение своей мнимой силой и вседозволенностью. И в подобных случаях все виновные будут наказываться строго по уголовному уложение, без всяких поблажек на мнимую борьбу за рабочее дело. А для политической борьбы теперь будет дума. выбирать и туда ваших представителей, и они за вас будут говорить. Ну а пока, самогоры поспели, приступим, господа. Какое-то время депутаты переваривали речь государя, запивая вкуснейшие пирожные и печенье лучшим в России чаем от поставщика двора его императорского величества. Время от времени то в одном, то в другом углу полыхали магниевые вспышки, будто корреспонденты готовили завтрашний отчёт о встрече императора с народом. Из речи Николая выбранным было понятно далеко не все. Если рабочие могли считать свои требования почти полностью удовлетворенными, то вот крестьяне… Их и было-то в этой делегации совсем немного. Все же Санкт-Петербург – столица империи, и крестьяне тут были в меньшинстве, в отличие от остальной России. Но несколько человек сидели тесной группкой, и, кажется, до сих пор не могли поверить, что распивают чай с самим императором. Ваше величество, раздался робкий голос из крестьянской части депутатской. А как быть с землёй? Как на деле не дроби, а всё равно не прокормиться, если хоть какой ни урожай, а это почитай каждый третий год-то голодно. Мы-то ладно сами-то не вытерпим, но детки с голоду умрут. Последняя фраза была сказана тихим голосом человека, который явно пережил подобную трагедию в прошлом. И именно эта обречённая покорность судьбе и добила Николая. Дальше встреча пошла уже совершенно не по задуманному сценарию. Господи, вразуми нас неразумных. Из рук Николая выпала изящная чашка тончайшего китайского фарфора и разбилась об пол. Как можно жить в самой обширной стране мира и жаловаться, что нету земли, прокормить семейство? Как в прошлый голодный год в одной губернии могло быть потрачено на водку больше, чем потребно было на хлеб для всех голодающих и семена для следующего сева? Почему, если нет пахотной земли, не поехать сей семьей туда, где дадут столько, сколько эта семья сможет пахать? Неужели просто оставаться с миром, с общиной и смотреть, как пухнут с голода твои дети, чем уехать с семьей в Маньчжурию или Казахстан? Даже если я отберу у всех крупных землевладельцев Центральной России всю их землю, и поделю между всеми крестьянами, то им выйдет прибавка по одной десятине. Стоит ли устраивать кровавую войну внутри России ради столь незначительных наделов? А почему война? Не понял задавший вопрос крестьянин, оторопевший от столь бурной реакции властителя. Голубчик, если я тебе прикажу отдать всю твою землю твоему соседу, у которого больше детей, чем у тебя, тебе это понравится? Немного успокоился Николай. Шиш ему, а не мой надел. – мгновенно искренне ответил землепашец и густо покраснил. «А почему, интересно, русские помещики себя по-другому должны вести?» – уже улыбаясь, спросил император. «Свободная пахотная земля в России есть. Сейчас, по моему приказу, Петр Аркадьевич Столыпин дорабатывает проект выделения земли всем желающим. Любая семья, желающая получить на дел на Востоке, сможет подать на это заявку уже весной». Если вкратце, я повелил отменить все оставшиеся выкупные платежи и разрешить желающим выходить из общины с сохранением надела. Тем же, кто вообще не пожелает остаться, будет оказываться помощь специально образованными аграрными комитетами. Они помогут как советом агронома, и ещё кое-чем, так и семенами и хлебом в голодные годы. Но за всё это крестьянство должно будет отплатить увеличением производства хлеба.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 Она должна была начаться на год раньше, и её планировалось провести без чрезмерного давления на нежелающих выходить из общины крестьян. В долгих спорах со Столыпиным Водяк убедил его для начала попробовать действовать больше пряником, чем кнутом. Первая половина переселенцев должна была состоять из тех, у кого было шило в заднице. Это особая порода людей, которую Гумилёв называл посеонарями вечно и есть у всех народов.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 В Германию на сельхоз работы ехали все подряд. Если бы удалось перенаправить на новые земли энергию хотя бы части крестьян, уезжающих за лучшие доли за океан. Если поляки и евреи уезжали в основном по причине несогласия с национальной политикой, проводимой в России, то остальным просто надо было кормить своих детей, что на родине получалось, увы, не всегда. Вот типичная история одной из семей таких хлебных иммигрантов. В 1912 году в Канаду на заработки приехал отец семейства Дмитрий Дукельский. Его жена и трое детей пока оставались в деревне под Гумелем. Из-за начавшейся мировой войны, последующей за ней революции и гражданской войны, семья была разъединённая до 1920 года, когда умерла жена Николая. Трое детей, старшим из которых было 13 лет, одни добрались до Петрограда, откуда на пароходе уплыли в Англию. сауд-гемпане у них украли все вещи и документы и даже в Канаду их отправил уже международный красный крест как именно им удалось при том уровне развития коммуникаций найти в Канаде своего отца мне до сих пор непонятно но их потомки сейчас живут в торонто насчёт детей я вас понимаю прекрасно вадика вернул в реальный мир голос Николая который, кажется, подвёл на конец встречи к запланированному финалу у меня самого наконец-то родился сын И сейчас я бы хотел показать вам, господа депутаты, главную драгоценность семьи Романовых. Из боковой двери показалась императрица со спящим младенцем на руках. Её сопровождал дюжий матрос, который был выбран на роль дядьки наследника. Порядом с депутатов прошёл лёгкий воскощённый шепоток. Дети вообще умилительны, когда спят, а знать, что ты первый вне зимнего дворца, кому показали наследника престола, Вся депутация в едином порыве рухнула на колени перед будущим повелителем России, уютно посапывающим на руках матери. «Перед вами, господа мои, будущее России!» – шепотом произвёл Николай. Несмотря на недовольный взгляд, шикнувший на него Алис, «И я уверен, что у большинства из вас дома тоже есть такое будущее. И ради них мы должны при нашей жизни сделать Россию лучшей страной для жизни из всех, что только есть на земле». И все, кто захочет нам в этом помешать, должны будут уйти с нашего пути, или мы их просто сметём. А теперь идите и расскажите народу обо всём, что вы здесь слышали и видели. Вадик, мы в принципе довольны тем, как прошла встреча Николая с выборными, но в душе остался какой-то непонятный осадок. Что-то в поведении царя не давало покоя уже ставшему неплохим знатоком характера Николая Вадику. Уже провожая депутацию к выходу из дворца, Вадик вдруг понял, что именно его настораживало. Взгляд Николая в тот момент, когда он говорил о сметённых с нашего пути врагах, был направлен на него.